Студия медиакнига представляет. Андрей Ефремов. По смерти возрождение. Часть вторая. Глава 1. Союз. Я ворвался в толпу ксеносов и с ходу начал уничтожать твари десятками. Прокачанная до максимума умения связь с великим меллерном, помимо нескольких очень полезных перков увеличило мою скорость и сопротивление всем видам урона аж на 50%, что позволило с легкостью уходить от атак тварей и бить в ответ. Для моего ускоренного восприятия мира они двигались словно в замедленной съемке. Тело буквально распирало от переполняющей энергии, а мозг превратился в суперкомпьютер, который молниеносно анализировал обстановку, реагировал на все движения врагов, и посылал импульсы по нервным волокнам к мышцам. Фантастическая координация движений превратила меня в настоящую машину, робота, который без тени эмоций методично и целенаправленно уничтожает врагов. Понятное дело, за всё придется платить, но это будет потом. Сейчас главное отбить атаку прорвавшихся ксеносов и дать возможность дроу перезарядить астроциты. Для большего удобства разделил Глефу на два клинка, лезвия которых поблескивают радужной кромкой за счет небольшой примеси первозданной энергии, и продолжил разделывать ксеносов на мелкие кусочки. Каждый удар был тщательно рассчитан и либо отсекал твари конечность, либо пробивал костяную броню и поражал жизненно важные органы. Не забывал я и о системной магии. После того, как ядро восстановило четвертый луч и прекратился бесконтрольный выброс первозданной энергии, дебаф, отнимающий по 5% от шкал темной энергии и маны, исчез. Пусть привычная этому миру магия, как основное оружие против ксеносов, работает довольно слабо, но как вспомогательный элемент сгодится. В ход шло все. Кража жизни, теневые маяки, фантомы, артефактные заклинания, в уникальный доспех свойства Я метался по небольшой площади и убивал всех, кто попадался мне под руку. Самое удивительное, что несмотря на совершенно дикий расход маны, темной энергии и бодрости, мои шкалы всегда оставались полными. Близость с уникальным источником энергии, ну или реактором, коим является магическое ядро планеты, выводила регенерацию на совершенно фантастический уровень. Но помимо всего прочего, я не чувствовал усталости а голова работала невероятно ясно. Ничего подобного испытывать ранее мне еще не приходилось. Скорее всего, это влияние умения связь с великим Меллорном, но в совокупности все эти факторы сделали меня практически неубиваемым. И еще бы, 50% сопротивления входящему урону, да плюс отражения за счет астрального поля. Система поступила, как всегда, очень грамотно. «Ведь такая халява не продлится вечно. Как только я найду подходящее место и посажу семя Меллорна, я смогу использовать уникальное умение только вблизи от великого древа, то есть в основном для его защиты. А до тех пор такое ломающее баланс умения увеличит шанс сохранности семени, да и то вряд ли бесплатно. Уверен, что когда взгляну на запас жизни семени, меня будет ждать сюрприз». Лучше не злоупотреблять этим умением и постараться как можно быстрее расправиться с врагами. Но это проще сказать, чем сделать. Перед началом боя ксеносов в округе было столько, что одному мне понадобится несколько дней, чтобы перебить такую толпу. Единственный плюс сложившейся ситуации – это отсутствие у врага быстрого способа проникнуть в защищенную горными пиками долину, где располагается ядро. Теперь, когда восстановился луч к сеносам, что находится за пределами этого естественного препятствия, придется перебираться через высокие хребты, а это время, которое можно использовать для того, чтобы придумать эффективный способ противодействия. А в том, что внеуровневый мастер сможет придумать такой способ, я не сомневаюсь. «Оникс, мы восстановили целостность защиты, но без твоей помощи она долго не продержится!» раздался в голове голос Ани который вывел меня из состояния полной сосредоточенности на от отчего я чуть было не пропустил удар. «Немедленно соберите все астроциты в одном месте», ответил я, и астральным прыжком переместился на небольшой защищенный пятачок возле самого ядра, где собрались все выжившие, которых оказалось очень мало. После дезактивации связи с Меллорном система предупредила, что через 60 секунд «меня настигнет откат» но промолчала, как именно это будет реализовано. Взглянув на системный таймер, с удивлением обнаружил, что прошло всего 20 с небольшим минут, которые, по моему личному восприятию, растянулись на долгие часы. Отвлекаться сейчас было некогда. Нужно как можно скорее залечить раны оставшимся защитникам. Вполне вероятно, что через минуту я буду не в состоянии пошевелить и пальцем. За минуту я успел воспроизвести сложную формулу группового варианта касания тьмы четыре раза, поставив личный рекорд скорости плетения. И вымотанные до предела и по большей части многократно раненые союзники смогли немного перевести дух. Внимание! На вас наложен негативный эффект изнеможения, минус 90% ко всем параметрам персонажа. Длительность действия эффекта 10 минут 45 секунд. Сорок четыре. Сорок три. Навалилась такая дикая усталость, что ноги сами собой подогнулись, и я мгновенно рухнул на выщербленный каменный пол площади, разрушенной ксеносами крепости. Выходило, что откат длится ровно половину того времени, что я провел в ускоренном режиме. Ну что сказать? хреново Валяться бревном всякий раз, как дезактивируется связь с Меллорном, очень не хочется. Доклад. Еле слышно прохрипел я, но склонившаяся ко мне Аня услышала и начала быстро пересказывать основные события. Дела наши обстоят откровенно хреново. Пока я работал с магическим ядром, дроу отчаянно сражались с ксеносами и понесли ощутимые потери. Около двухсот воинов, вот все, что осталось от этого народа. Саула сражалась на передовой вместе с дочерью и гвардией и уцелела. Правительница столь воинственного народа должна лучше остальных владеть оружием, иначе ее попросту никто не будет слушать. Самое неприятное, что пока дроу находятся в сердце мира, где нет точек возрождения, то у них только одна жизнь, и с этим, увы, ничего не поделаешь. Система сможет прописать их на Асдаре, только когда они окажутся в основной части мира. «Подними меня и вкладывай в руку астроциты». Постараюсь зарядить их энергией и сделать возможным накачку от ядра. Все таким же надсадным хриплым голосом попросил я Ани. В моем распоряжении еще есть 10% доступной энергии, а благодаря ядру запредельная регенерация не даст окончательно опустошить шкалы. Сейчас я не в том состоянии, чтобы придумывать что-то новое. Но для того, чтобы просто накачать минералы энергией и сделать астроциты многоразовыми, моих сил точно хватит. Как только Аня вложила мне в руку довольно крупный кристалл, я тут же перенаправил доступную мне энергию на подзарядку астроцита. Процедура далась тяжело. Удерживать концентрацию удавалось с огромным трудом, а через несколько секунд после начала сосуды по всему телу обожгло болью. Создавалось ощущение, что вместо привычной магической энергии туда закачали жидкий огонь. Скорее всего, это связано с дебафом, но от этого мне не становилось легче. 10 минут бездействия — это слишком расточительно в текущей практически катастрофической ситуации. Мы с Ани выполнили свою работу, и в случае смерти сможем возродиться на поверхности, а вот дроу умрут, и мы лишимся очень сильного союзника. Да, сейчас их осталось мало, и, казалось бы, горстка разумных вряд ли сможет повлиять на общий расклад сил на Асдаре, но я с этим не согласен. Столь умелые бойцы, которые долгие века противостояли ксеносам, на минуточку являющимися внеуровневыми чужеродными сущностями и способные сражаться на запредельной для любого игрока скорости, могут оказаться той самой песчинкой, которая склонит чашу весов в нашу пользу. И это я не говорю об их не магических способностях маскироваться на местности отследить которые практически невозможно. В общем дроу нам нужны и я приложу все свои силы чтобы помочь им выжить. Вопреки предельно малому объему всех шкал примес первозданной энергии позволило существенно сократить время минимальной накачки астроцитов. всего 30 секунд мне хватало чтобы зарядить магией кристалл размером с яблоко силы которого хватит как минимум на час непрерывной работы. Но чего мне это стоило, трудно представить. Порой мне казалось, что я собственноручно выжигаю себе все внутренности, но делать нечего, приходится терпеть, стартовые не сдаются на полпути. После завершения дебафа мои муки не прекратились, как я на то рассчитывал. Перекачка энергии по-прежнему сопровождалась сильной болью, хотя стойкость была прокачана на максимум, и я, кажется, понял, с чем это связано. Персонаж не предназначен для работы с первозданной энергией напрямую. Не зря в описании навыка говорится, что я должен преобразовывать эту силу в ману или темную энергию, но фишка в том, что даже небольшая примесь первозданной энергии ускоряет зарядку астроцитов в разы. Когда Саула готовила бойцов, За час мне удалось модернизировать всего 200 стрел, наконечники которых были куда меньше по размерам, чем предоставленные сейчас кристаллы. Менять схему работы не стал. Сейчас время для нас очень критично. Сквозь кровавую пелену перед глазами замечал, как один из бойцов выхватывает модернизированный кристалл из моей ослабевшей руки и мчится к ядру, а Анилаэль тут же вкладывает новый. «Не знаю, сколько мне удалось продержаться» но по внутренним ощущениям прошел не один год, прежде чем перед глазами появилась долгожданная темнота, которая принесла покой, ведь вместе с ним ушла и боль. Эхо на этот раз был рваным и каким-то неясным, словно в тумане. По всей видимости, перенапряженный за последнее время мозг отказывался работать и требовал простой сон без всяких видений. Передо мной витали образы сестер, но запомнить что-то конкретное я так и не смог. Смирившись с неизбежным, Вселенная перестала посылать мне эхо и позволила просто отдохнуть. Первое, что я почувствовал, когда ко мне вернулось сознание, это горячее дыхание Маргула. Меня уложили рядом с мордой дракона, и все это время он согревал меня горячим воздухом, который выпускал из ноздрей. Взгляд на системный таймер поверг меня в состояние, близкое к шоковому. Я проспал около двадцати часов. Судя по тому, что никто не мешал мне отдыхать, я справился с работой и зарядил достаточное для обеспечения бесперебойной поддержки защищающего от ксеносов поля количество астроцитов. Прежде чем выбираться из уютного кокона, образованного крылом, шеи и телом дракона, Нужно оценить состояние персонажа и распределить тонны свободных очков, которые на меня свалились после выполнения сложнейшего задания. Неизвестно, что сейчас творится вокруг, и когда в следующий раз появится свободная минутка. Но меня пока не дергают, значит, обстановка находится под контролем, и можно вдумчиво заняться собственным усилением. Начать решил с оценки состояния тела персонажа. За последнее время я подвергал его жесточайшим перегрузкам, и нужно убедиться, что всё работает как надо. Несколько десятков секунд я старательно двигал всеми частями тела, насколько позволял небольшой пятачок свободного пространства, и с удивлением обнаружил, что совершенно не чувствую не то что усталости, а вообще никакого дискомфорта. Честно признаться, я ожидал худшего». Особенно с учетом того, что собственноручно прогонял по сосудам первозданную энергию, деструктивно влияющую на персонажа. Зеленый росток Меллорна, намертво сплавившийся с уникальным доспехом и кожей, спиралевидно опоясывающий левое предплечье, никуда не делся. Он испускал равномерное, еле заметное зеленоватое свечение, от которого веяло теплом и спокойствием. Такое грубое вмешательство во внутреннюю среду организма не причиняло дискомфорта и ощущалось как часть меня, зато пользы от такого подарка Меллорна было очень много. Помимо основной задачи по взаимодействию с Великим Древом, обновка обладала колоссальной магической мощью и могла хранить в себе огромные запасы как маны, так и темной энергии. Мне теперь больше не нужны сторонние амулеты и накопители, Если вовремя пополнять этот практически бездонный источник, то проблем с энергией для боя любой сложности у меня не возникнет. Единственный, но довольно существенный минус – это ограниченная скорость передачи, повысить которую очень сложно. Но даже так я смогу пополнять обе шкалы одновременно, даже во время боя на 2500 единиц в минуту, а это очень много». Кроме этого, один из перков уникального умения «Связь с Великим Меллорном» завязан именно на росток и доступен для активации даже при отключенном скилле. Перк называется «Щит жизни». По сути, это обыкновенная защитная пленка, поглощающая и частично отражающая входящий магический и физический урон, но у уникального навыка и перки под стать. Щит привязан к ростку Меллорна. Но при необходимости его можно растянуть на участок пространства площадью 2 на 2 метра. Основной фишкой щита является ломающая законы физики свойство гасить инерцию. То есть, если какой-нибудь моб или игрок врежется в такой щит на большой скорости, то меня не то что не отбросит назад, я вообще ничего не почувствую, а враг же, напротив, переломает себе все кости, как при столкновении с монолитной стеной, и отхватит жесточайший дебаф. Энергии такое свойство жрет очень много, но уверен, что оно еще не раз спасет жизнь мне и союзникам. Главное не забывать пополнять энергетическое хранилище ростка. Само семя Меллорна обнаружилось в инвентаре, и мои догадки получили подтверждение. Перед тем, как активировать уникальное умение, количество жизней семени составляло 97 на 50% а сейчас опустилась до 94 на 50. Получается, что каждые 10 минут работы умения сжигают одну жизнь, а это колоссальный расход энергии. Но даже так у нас есть 44 дня, чтобы убраться подальше от гиблых топей и найти подходящую для нормального и безопасного роста Меллар на локацию, прежде чем выброс силы покажет наше местоположение всем светлым, а за это время можно успеть сделать очень многое. К тому же старички Кассианеля уже занимаются этим вопросом. Далее нужно решить, что делать с полученными уровнями. Система позволила мне самому выбрать момент, когда распределить 100 левелов, и этот козырь стоит приберечь на крайний случай, использовав лишь небольшую часть, чтобы прокачать Маргула до стадии взрослого дракона. Так он сможет без штрафов носить на спине наездника, а возможно даже двух. Дело в том, что с каждым новым уровнем опыта для получения следующего требуется все больше. И если я потрачу награду за квест сейчас, то не смогу качаться вместе с соклановцами из-за большой разницы, что очень резко замедлит мое развитие. Но если меня припрут к стенке или захватят в плен, эти запасные уровни могут оказаться для врага полной неожиданностью, ведь в цифровом мире все привыкли доверять системной информации, и мало кто ожидает что игрок может мгновенно вырасти на 70-80 уровней. Да, сейчас бы мне пригодились свободные очки обучения, чтобы усилить многие умения или заклинания. Но в дальней перспективе решение отложить распределение является более грамотным, чем сиюминутная выгода. На прокачку умения «Связь с великим Мелорном» до капа я потратил 45 свободных очков обучения. От награды за уникальное достижение осталось еще 55. И стоит хорошенько подумать, во что лучше вложиться. По-хорошему, нужно качать вторую жизнь и повышать шанс воскреснуть на месте. Как правило, я лезу в самое пекло и не раз был на волосок от смерти. А это заклинание позволит сэкономить жизнь. Вот только вопрос, до какого уровня качать? Тратить все очки не хочется». Другие умения и заклинания тоже требуют развития, и для группы могут оказаться более полезны. Выбор передо мной стоит очень трудный. Одних заклинаний, требующих срочной прокачки, причем желательно сразу до седьмого уровня, я могу насчитать штук 7, а есть еще и умения. Для начала нужно выполнить четвертый шаг классовой цепочки возрождения темных эльфов и получить награду внимание профессия селекционер достигла восьмого уровня Шаг 4 эпической классовой цепочки возрождение темных эльфов выполнена награда плюс 5 уровней плюс 50 свободных очков характеристик плюс 25 свободных очков обучения репутация со всеми темными существами плюс 100 вот это другое дело 90 свободных очков обучения могут значительно расширить спектр моих возможностей. Минус 21 очко, и вторая жизнь достигла седьмого уровня. А шанс воскреснуть на месте смерти теперь равняется 70%. Причем грамотно подобранные перки позволят сделать это с полными шкалами, вне зависимости от их наполненности в момент смерти. Хотя всплыла и неприятная особенность. После воскрешения персонажа запускается таймер отката, и в следующий раз умение станет активным лишь через 24 часа. 10 очков вложил в оковы тьмы. Теперь заклинание пятого уровня может удержать на месте большинство опасных мобов, а благодаря перкам повысился процент откачки жизненных сил у врага и добавился эффект парализации цели. Теневого наблюдателя прокачал пока до третьего уровня, что позволит создавать летающих фамильяров, а перк увеличил радиус действия до одного километра. А вот немощь, ослепление и жертву прокачал до седьмого уровня и превратил эти полезные проклятия в массовые, на что потратил еще 57 свободных очков обучения, но оно того стоило. Теперь я могу за считанные секунды превратить большую группу врагов в еле шевелящих конечностями, не способных наносить сколь-нибудь серьезный урон развалин, а благодаря жертве усилить до десяти союзников одновременно. Оставшиеся девять очков приберег. Всегда нужно иметь оперативный резерв. Со свободными очками характеристик поступил по старой схеме, поделив их между мудростью и темным источником. Все остальные параметры за счет масштабируемых предметов и уникального достижения находятся на очень высоком, особенно для мага, уровне, а энергии много не бывает. Тем более, что на массовые заклинания и расход гораздо выше. Так, вроде с основными делами закончил, теперь можно и узнать последние новости. У меня еще осталось два свободных очка профессий, но с их распределением пока лучше не спешить. «Выпускай меня. Знаю, что ты уже не спишь». Обратился я к Маргулу. «Спасибо за помощь. Без тебя бы я не справился». «Я не мог поступить иначе, боевой брат», — прозвучал в голове голос дракона. «Мы в долгу перед Аздаром. Эта планета приютила нас, пусть и с некоторыми ограничениями». «Ограничениями?» — заинтересовался я, — ведь Маргул в первый раз заговорил о прошлом своей расы. «Иди, они уже тебя заждались», — ушел от ответа дракон и поднял крыло, которым накрывал свою голову, выпуская меня наружу. В глаза тут же ударил свет, который испускали десятки астроцитов. Дроу умудрились синхронизировать работу кристаллов, что привело к образованию единого защитного поля вокруг небольшой площади, где мы все это время держали оборону. Ксеносы не могут нарушить стабильность неповрежденного ядра планеты, поэтому растягивать защитное поле на большую площадь не имело смысла. А вот ограничить врагам доступ к молодой энергетической ткани, которую те в теории все же могли прогрызть, было необходимо, что и было сделано. За пределами защитной пленки виднелись черные силуэты сотен кксносов, которые держались на небольшом расстоянии. Периодически кто-то из них срывался с места и пробовал с разбегу преодолеть защиту, созданную, как мне казалось, из чистого света, но получал лишь серьезный ожог и с визгом отскакивал обратно. По всей видимости, я успел зарядить достаточно астроцитов, чтобы дроу могли вовремя заменять выдохшиеся кристаллы, и только благодаря этому мы все еще живы. Наше с Маргулом пробуждение не осталось незамеченным. Как только я показался на горизонте, лагерь тут же пришел в движение. Оставшиеся в живых дроу организованно образовали единый строй, во главе которого я увидел фигуры Анилаэль и Саулы. Репетировали они, что ли, пока я спал? Нас разделяло всего метров двадцать, и очень скоро процессия приблизилась вплотную. Попытался взглядом намекнуть Ане, что я не имею ни малейшего понятия, какого демона тут происходит не помешает дать хоть какие-то пояснения по этому поводу. Но вместо слов две девушки синхронно опустились на одно колено и трижды ударили себя кулаком в область сердца. Остальные дроу повторили действия лидеров темной фракции, но в отличие от королевы и великой матери еще и опустили вниз головы. «Мы в неоплатном долгу перед тобой, предвестник перемен», начала говорить Анилаэль глаза которой горели синевой. «Ты излечил сердце нашей планеты, нашего дома, и клянусь тебе, что фракция темных никогда не забудет об этом». «Прошу принять меня в альянс приближенных к трону», выдавила из себя Саула. Особенно трудно ей далось слово «прошу», обращенное к мужчине. «Трудно ломать сложившиеся в веках традиции». Но если Дроу хотят выжить в открытом мире, придется учиться коммуницировать с другими правителями, которые очень часто являются мужчинами. От лица всех Дроу присягаю на верность королеве Тьмы и великому Меллерну. Клянусь, что прежде чем мой клан Дроу получит право образовать свое королевство, мы будем следовать за королевой Тьмы и не допустим ее смерти даже ценой собственной жизни. «Внимание! Получен запрос на вступление в Альянс, приближенный к трону от клана Дроу. Принять?» Раздумывать я не стал. И сразу вдавил соответствующую пиктограммку интерфейса. Скорее всего, точно такой же запрос пришел и Ани. Вряд ли я имею право единолично решать, кого принимать в Альянс. Все же эта структура, как и говорится в названии, приближена к трону. И королева тьмы может наложить вето на вступление в альянс неугодного ей кандидата. Но дроу нам нужны. Поэтому ничего удивительного, что уже через секунду рядом с ником Саулы появилась иконка альянса, а мои глаза полезли на лоб. Дело в том, что я не занимался развитием познания сути, и система выдавала мне ограниченную информацию о противнике. Особенно скверно обстоит дело с идентификацией мобов и разумных, превосходящих меня по уровню. Поэтому, когда мы встретили Дроу, я не удивился, что смог узнать лишь имя. Но теперь мы стали союзниками, и система выдала новую порцию информации. Саула, лидер клана Дроу. Уровень 392. Сглотнув образовавшийся ком, уже предчувствуя, что увижу, перевел взгляд на остальных Дроу. Мои ожидания оправдались. Все выжившие в этой адской рубке с ксеносами бойцы имели уровни от 290-го до 350-го, а дочь Саулы ненамного отставала от матери, достигнув 383 -го. Сегодня мы обзавелись очень сильными союзниками. Пусть их осталось в живых не так уж и много, чуть меньше 200, но дроу уникальны и могут пробраться куда угодно. Я уже знаю, как их можно будет использовать в будущем. Главное – дожить до этого самого будущего».